но шар долетел от Версаля до Шантильи, и все только и говорили, что о чудесах науки. Что же касается меня, то я думала только о Бакселе и о том, что нам скоро снова придется расстаться. И каждое новое расстояние было труднее вынести, чем предыдущее. Я хотела оставить ему какой-нибудь сувенир на память, чтобы то что я дам, напоминала ему все время обо мне. Поэтому я подарила ему маленький календарь, на котором вышло слова ⁇ Вера, ⁇ Любовь и ⁇ надежда. Эти трое никогда не будут вместе. Потом Аксель вместе с королем вернулся в Швецию. ⁇ Мадам Вижели Брун ⁇ писала мой портрет. Она была очаровательным и утонченным созданием и привлекала меня. Я любила болтать с ней, пока она работала, и наблюдать, как на ее холсте возникала картина. Однажды я спросила ее, «Скажите, если бы я не была королевой, можно было бы мое выражение лица назвать надменным? Как вам кажется?» Она уклонилась от ответа. Но мой вопрос его и не предполагал, хотя могла с уверенностью сказать, что даже несмотря на то, что я королева, многие считают, что я выгляжу надменно и слишком вызывающе. Моя презрительно вывернутая нижняя губа, на которую было обращено внимание, еще когда моя внешность так свободно обсуждалась с французскими посланниками при дворце моей матушки. Годами стала еще резче выделяться на моем лице. Эту черту я унаследовала от своих предков, габсбургов. Я рассказала об этом мадам Любрюм, на что она, улыбаясь, ответила, что отчаялась найти те оттенки цвета, которые позволили бы ей точно воспроизвести цвет моего лица. Он настолько свеж и не имеет ни малейшего изъяна, что у меня нет таких красок, которые соответствовали бы ему. Ах, это лесть королеви! Но я, вне всякого сомнения, и в самом деле обладала необыкновенным цветом лица, и было бы ложной скромностью отрицать это. Мои наряды в то время широко обсуждались во всем Париже, так же, как и в Версале. Все знали, что я заплатила 6 тысяч ливров за одно только платье. Услуги мадам Бартем стоили дорого. Я знала это. Но ведь она была модельером и самой лучшей портнихой в Париже. Не то, чтобы она была моей единственной портнихой, нет. Но она была дизайнером моих платьев и шляп. У меня были свои собственные швеи а также специальные работники для пошива костюмов для верховой есты, пенюаров, мастера по изготовлению кринолинов и кружевных воротников, оборок и нижних юбок. Моя расточительность была популярной темой, поэтому я захотела, чтобы мадам Веже брун изобразила меня в блузе, который носили креолки. Это была простая блуза типа рубашки, Сшитая из недорогого батиста. Портрет получился очаровательным и был выставлен. Народ валил толпами, чтобы посмотреть на него. Но вскоре стало ясно, что бы я ни сделала, все будет плохо. Одни говорили, что королева изображает из себя гостиничную горничную. Чего она желает? так это разорение торговцев шелком и леонских ткачей, чтобы помочь торговцам тканями из Фландрии, Ведь они подданы ее брат, говорили другие. Все это уже само по себе было достаточно плохо. Но самый оскорбительный и в то же время самый выразительный комментарий был кем-то в торопях нацарапан под моим портретом, пока тот висел в салоне. Франция с лицом Австрии, унизившийся до того, чтобы прикрывать себя тряпкой. Глава 16: Бриллиантовое ожерелье. При условии, что о своих произведениях я не буду говорить о власти,